До лаборатории Кричетова было примерно с полкилометра. Несколько раз я прятался в полутемных коридорах-ответвлениях, когда по основному коридору проезжали какие-то механизмы, либо быстрым шагом проходили то ли патрули, то ли группы клонов, отправленных на очередное задание. Сейчас мне не было резона с ними пересекаться. Когда есть цель, но мало патронов, совершенно ни к чему строить из себя супермена». Признаться, после потери руки я перестал безоговорочно верить в свою личную суперудачу. И реально фантастическое возвращение конечности в данном случае совершенно ничего не изменило. Так что лучше спрятаться и переждать, чем выпендриться, засветиться и нарваться. В общем, через четверть часа я уже осторожно выглядывал из-за угла, рассматривая ворота, перекрывающие вход в лабораторию Кречетова. Возле них стальными статуями... Застыли два охранника в экзоскелетах с такими же, как у меня, пушками Гаусса в руках. Ну, поехали. Когда враг в экзо, а ты лишь в одном камуфляже, то у него несомненное преимущество в броне, а у тебя в скорости передвижения. Но когда в руках у противоборствующих сторон G3, броня не имеет значения, в отличие от скорости. Я быстро вышел из-за укрытия, и пока те двое в экзоскелетах соображали, кто я есть и зачем пожаловал, Я вскинул свою пушку и выстрелил дважды, пулями. Блин, наверное, для того, кто изобрел G3, в аду уготовано кресло, слепленное из аномалий жара и для пущего комфорта, отдекорированное электродами. Ибо реально жутко смотреть, как из человека буквально вырывает среднюю часть туловища, как отлетают в стороны плечи и руки вместе с головой, а ноги просто остаются стоять на бетонном полу, потому как обуты они в экзо И весят очень прилично. Но походив по зоне с моё, человек обычно становится абсолютно не впечатлительным. Как я, например. Ну, руки мои местами обожжённые побаливают. Но чьи-то ноги стоят, побрызгивая вверх фонтанчиками крови. Всё это, конечно, грустно. Но дело-то делать надо. Поэтому я, не теряя времени, поставил переводчик огня на жару, а регулятор мощности на максимум. Пробовали уже, знаем, как оно работает. Надеюсь, и в этот раз не подведет. Створки лабораторных ворот, на первый взгляд, были по помассивнее тюремных, но когда я сжахнул по ним мега-жарой, расплавились моментально. Да и дыра получилась раза в два побольше, чем предыдущая, почти в полный человеческий рост. да тут явно поставщики прокатили кречетого с качеством стали. Что ж, можно иметь симпядий во лбу, а все равно хоть где-то да обманут подлые людишки. Хотя в данном случае им от меня большое человеческое спасибо. Не придется по второму разу прыгать в огненное кольцо. Впрочем, качество металла компенсировалось его толщиной. Жара не пробила сталь насквозь, как в тюремных воротах, а прожгла, истратив всю свою энергию на этот процесс. Я наблюдал, как аномальное пламя медленно угасает, плавя последние миллиметры металла, и как передо мной, красиво так сверкая по краям огненным ободом, открывается проход. который я, сменив пустой магазин на полный, нацелил ствол своей G3. Но из отверстия никто не появился. Поэтому я, прождав с минуту, двинулся вперед. Мне в лицо от изуродованных раскаленных ворот вдохнуло нестерпимым жаром. Что ж, блин, придется форсировать проход, рискуя дополнительно подкоптить не только руки, но и морду. Прикрыв лицо рукавом, я побежал вперед, осознавая, насколько сейчас уязвим для гипотетического стрелка, притаившегося где-нибудь в недрах лаборатории. Но выбора не было. В два прыжка преодолев зону раскаленного воздуха, я сбежал в помещение, одновременно вскидывая пушку Гаусса и готовясь стрелять. И нарвался на конкретный разрыв шаблона. Прямо передо мной стоял передвижной хирургический стол, на котором лежало тело. Мое тело. В том, что передо мной именно я Тот самый человек, что проник в это помещение ранее через канализационный слив, сомнений не было. Аккуратное пулевое отверстие между глаз не настолько сильно изуродовало мое лицо, чтобы я не узнал себя. В остальном моя голова была в порядке, а вот тело... Его, не обращая на меня ни малейшего внимания, увлеченно резал кречетов. Вернее, дорезал, так как с костей уже было снято почти все мясо. Снято и расфасовано по банкам, на которых были налеплены наклейки с одним-единственным словом «снайпер». Банки, заполненные моим мясом, стояли на трех медицинских тележках с бортиками. На двух — все упакованные по рисочку. На третьей половина банок были пустыми. Впрочем, Кречетов понемногу решал эту проблему. Со сноровкой заправского вивисектора он отмахнул скальпелем шмат моей плоти, отработанным движением швырнул в банку и принялся за следующий. «Не помешал?» — поинтересовался я, направляя на профессора пушку Гаусса. «Нисколько!» — не поднимая головы, отозвался Кречетов. «Я уже, если честно, наблюдая за вами через вон тот монитор, раза четыре собирался расстрелять вас из скрытых потолочных пулеметов, пока вы безобразничали в моем научном комплексе. Но знаете ли, процесс препарирования образца увлек. Не терпится наделать армию нормальных, послушных снайперов». — А я, значит, ненормальный, — усмехнулся я. Многолетняя практика общения с людьми привела меня к неутешительному выводу. Все, что непослушно моей воле и моему разуму, есть отклонение от нормы, — пожал плечами Кречетов, отправляя в банку очередной ломоть моего мяса. Тот снайпер, которого вы убили на складе, не был отклонением. Это было совершенное произведение зоны, идеальный квилер без страха и упрека, отлично работавший на меня. Впрочем, неважно Теперь я легко наделаю сколько угодно точно таких же. И все благодаря вам. Вернее, не вам, а вот этому образцу. Человеку, — горько поправил я. Почему-то мне было жаль свое старое тело, которое этот маньяк покромсал на части. Странно. Вот он я, стою во плоти, выращенный из своей же собственной клетки, которую, кричитав, соскоблил со стакана. По идее, ничего не изменилось. Как был я, так и остался. Но все равно как-то не по себе смотреть на то, как твое тело тупо расчленяют. Получается, не такой уж я не впечатлительный, как думал совсем недавно, глядя на фрагменты чужого тела. Чужое — это чужое. А свое — это всегда совершенно иное. — Образцу, — поморщился профессор, — все люди есть образцы биомассы. Изредка полезный. но чаще это просто мусор, подлежащий уничтожению. Впрочем, довольно болтовни, вы меня отвлекаете. К1, К2, зачистить объект. Позади меня что-то щелкнуло, я резко развернулся и понял, что ничего не успею сделать. Там у стены стояли несколько высоких стальных параллелепипедов, которые я вначале принял за стерилизационные шкафы автоклавы. Увы, я ошибся. Да, это были автоклавы. но находились там от нить нехирургические инструменты. Стальные крышки одновременно распахнулись, и из стоящих гробов на пол шагнули двое кречатовых пока еще узнаваемых, но уже с трудом. Лица клонов профессора были почти полностью смазаны, будто по сырой глиняной маске прошлись скребком, сгладив практически все неровности. Похоже, клоны проходили в автоклавах окончательную фейс-доводку по стиранию узнаваемых черт лица кречетого, но мое вторжение помешало процессу. Надо отметить, что эти клоны были намного крупнее, чем тот труп, что я видел в кабинете Гетмана группировки Воля. Эдакие увеличенные подобия профессора. Причем в правые руки клонов были интегрированы, те же самые G3. Сверху до локтя обычная рука, а ниже волокна плоти, покрытые кожей, и оплетающие пушки Гаосса на манер щупалец. Неплохое дизайнерское решение, И потерять оружие никак не получится, и враг отнять не сможет. Пушки были направлены на меня. Одно движение, щупальца волокна, и пуля аномалия разорвет меня на части. А у меня-то G3 по-прежнему на жаре стоит, причем на максимуме. Забыл переставить, не освоился еще как следует с новым оружием, не отработал навык до автоматизма. Выстрелил я и сгорю к чертям крысособачьим вместе с профессором и его клонами. «Отставить!» — резко бросил профессор. И замерли на месте, по-прежнему держа меня на прицеле. Я передумал. «Бросьте ко мне ваше оружие, господин снайпер. Я, пожалуй, отпущу вас на все четыре стороны. Не подумайте чего, просто пули, выпущенные из пушек Гауса, разорвут не только вас, но и изуродуют стены моей лаборатории, что меня совершенно не устраивает». Признаться, меня тоже не устраивал вариант быть разодранным на составляющие, поэтому я молча бросил профессору свою G3. Тот поймал оружие, усмехнулся и направил его на меня. — Как вам мои новые клоны? — спросил Кречетов, пивнув на двух болванов, в ожидании команды замеревших, словно статуи, возле своих автоклабов. — Улучшенная модель серии «Д» принимает как голосовые, так и мысленные команды оператора. будучи одетая в спецэкзоскелет повышенной защиты, представляет собой боевую единицу, которую можно уничтожить лишь из противотанковой пушки. Впрочем, для вас эти сведения уже не имеют значения. Знаете, я снова передумал. Черт с ними с этими стенами. Уж больно много хлопот вы мне доставляете, господин снайпер. Так что прощайте, не поминайте лихом. Упокой вас зона. С этими словами профессор щелкнул переводчиком огня, Поставил регулятор мощности на минимум, улыбнулся и выстрелил. Но второй раз пристрелить меня у него не получилось. Из незначительно, совсем незаметно помятого магазина пушки Гаусса вырвался столб неистового пламени. Огненный смерч ударил в пол, отразился от него и превратился в огромный факел, доставший до потолка. И в центре этого факела стоял профессор Кречетов, с лица которого стремительно сползала торжествующая улыбка. Причем сползала она вместе с лицом. Концентрированный аномальный огонь почти мгновенно связал плоть с черепа, после чего обуглил и превратил в пепел кости. Все это заняло буквально секунду. После чего столб пламени иссяк и исчез, оставив после себя лишь большое черное пятно на полу, в центре которого лежала оплавленная G3 с примкнутым к ней разорванным магазином. «Блин, хорошо, что я не стал стрелять из нее. А может и плохо». Быстрая смерть в зоне — это подарок судьбы, который иной раз дороже самого ценного артефакта. Ибо еще неизвестно, как поведут себя клоны профессора Кречетова. Может, в случае гибели хозяина они запрограммированы уничтожить того, кто, по их мнению, послужил причиной смерти хозяина. Я обернулся посмотреть на своих потенциальных убийц и понял, что сейчас слегка расфантазировался. Не было у этих биологических кукол никакой специальной программы. После гибели хозяина-оператора они немедленно превратились в неподвижные манекены, тупо таращащиеся в пространство перед собой немигающими глазами. Вот и замечательно. Похоже, все-таки не совсем оставила меня личная удача. А значит, повоюем еще. Только было бы чем. Кроме стойки с приборами непонятного назначения, шкафов, стола с моими останками... и тележек с ними же, ничего больше в операционной не было. Разве что огромный монитор на стене, посредством которого кричитов, скорее всего, и наблюдал за моими перемещениями, одновременно продолжая полосовать мое тело на фрагменты. Ладно. Я подошел поближе к операционному столу и в очередной раз невольно поежился. Одно дело смотреть на чужие трупы и совершенно другое на свой собственный, да еще вдобавок и расчлененный. Впрочем, неплохой психотренинг, после которого можно смело сказать, что теперь я видел все. Впрочем, нет, не все. Рядом с операционным столом стояло большое никелированное ведро, которое я ранее не заметил. На боку ведра красной краской было аккуратно набито через трафарет «Лаборатория номер один. Мусор». В ведро были свалены грязные, окровавленные лоскуты моей старой одежды, в которые я приполз сюда через канализацию. а также органы, которые с точки зрения Кричитова были неинтересны в качестве материала для клонирования. Среди тряпья я разглядел красно-синюшный желчный пузырь и петлю кишечника, похожую на длинного и толстого дождевого червя. Но не собственные внутренности сейчас интересовали меня, а угол пряжки ремня, торчащий в кровавом мусоре. Я наклонился, потянул за нее и вытащил весь ремень, на котором болтались кожаные ножны с моим сталкером. Ну, правильно. Изрядно потертый нож совершенно не заинтересовал профессора. Он даже не стал отправлять его на склад, а просто выкинул в мусор вместе с другими отходами производства. Ну, кому отходы, а кому привычное оружие. Эх, бритву бы еще вернуть. Вообще б замечательно было. Но спасибо хоть не этом. Я снял нож с ремня, измазанного грязью и кровью, Тщательно обтер сталкер краем простыни, подстеленной под банки с моим мясом, после чего прицепил проверенное оружие к новому ремню. Конечно, нож в зоне это, мягко говоря, немного, но с другой стороны все же лучше, чем ничего. А для опытного сталкера это вообще очень даже неплохое начало. Все зависит от точки зрения и навыков. Кому-то в экзоскелете с пулеметом под мышкой в зоне неуютно и страшно, а кто-то и ножу рад. потому что правильный сталкер с ножом вполне может раздобыть себе и пулемет, и экзоскелет, и вообще всю зону на уши поставить. Но то он и правильный сталкер. Развлекая себя подобными мыслями, я взял ведро, да и вывалил его прямо на пол. Мало ли, может, кричитав еще, что хорошее, в отходы определил. Я не ошибся. Воткнувшись стальным крылом в отрезанную почку, среди кучи отходов лежала небольшая эмблема-жетон. Знак радиационной опасности с развернутыми крыльями мутанта-рукокрыла по бокам. Подарок бессмертного странника Буки, который вырезал его простым патроном из стальной пластины бронежилета. Когда у тебя в запасе целая вечность, подобное странное хобби становится вполне возможным. До поры до времени я носил этот подарок в нагрудном кармане, пока однажды он не спас мне жизнь. Пуля ударила в бронепластину, вбив ее в мое тело прямо напротив сердца. Острые края стального рукокрыла прорвали подкладку камуфляжа и вошли в мою плоть, распределив по ней энергию пули. Я попытался тогда подцепить пластину острым кончиком клинка моей бритвы. Бесполезно. Металл словно врос в мое тело. Острые края крыльев зацепились за кожу изнутри, и выдрать их можно было только вместе с куском мяса. Так я и ходил по иным вселенным, нося в себе странный подарок. а сейчас он валяется в мусоре. Может, и зона с ним, пусть там и остается. Думать-то я мог что угодно, а руки уже сами тащили из моих внутренностей эмблему, с которой я проходил столько времени, таскаю ее в своем теле. Разумеется, обратно вживлять в себя подарок Буки я не собирался, но, оттерев простыни от крови, в нагрудный карман положил «Пусть будет, как-никак однажды эта пластина спасла мне жизнь». Глядишь, еще на что сгодится. С ножом проблема дополнительного вооружения решилась быстро. Я подошел к одному из клонов Кречетова, напоминающему статую, слепленную из мяса, и просто-напросто вырезал из его руки пушку Гаусса. Интегрированное вплоть оружие было точь-в-точь -точь таким же, что валялось сейчас в середине черного пятна, выжженного на полу. Только целым. Запасной магазин я отомкнул от винтовки второго клона, при этом тщательно его проверив. Вроде целый. Ну и замечательно. Неохота мне как-то повторять последний эксперимент Кречетова. Пока я засовывал в карман увесистый магазин, внезапно ожил монитор, висевший на стене. Видимо, включился режим экстренных новостей, не имеющий отношения к дистанционному пульту, который, похоже, сгорел вместе с Кречетовым. На экране возникла ярко-красная надпись на фоне восклицательного знака, похожего на окровавленную дубину. «Внимание!» — мерзким металлическим голосом взвыл динамик под потолком, дублируя надпись на экране. «Нападение на внешний охранный контур. Персонала привести в боевую готовность гаусс-системы и защитные модули. Расчетное время контакта с противником — 10 минут». Вот, блин, не пруха -то. Я как раз собирался по-тихому свалить с базы, как на нее вдруг кто-то напал. Не мог, зараза, с полчаса подождать. Теперь весь персонал подземного комплекса будет на ушах стоять. А у меня в лучшем случае 12 выстрелов. Пулями. Если же стрелять взрослыми, полновесными аномалиями, то и того меньше. Но так или иначе, с базы надо было как-то выбираться. Я было сунулся к тому сливу, через который мы с касси сюда проникли. Хренушки. Кречетов упокоил его зона. Учел доработку Слива больше не было. Забетонирован нафиг. И на какую глубину, не ясно. Профессор мог и полностью на всю длину бетоном залить, придумав иной способ избавления от отходов производства. Поэтому я не стал тратить дефицитный боеприпас, пытаясь расковырять еще сырую бетонную пробку. И побежал туда, откуда проник в лабораторию, к дыре в шлюзе, которую прожег полчаса назад. За это время она успела полностью остыть, и проход через нее дискомфорта не доставил. а вот то, что было за выходом из лаборатории, меня слегка напрягло. По коридору бежали люди, вооруженные. Причем многие из них чертами лица напоминали Кречетова и меня. Походу, профессор экспериментировал не только со своими клонами, но и с копиями снайпера, менее удачливого, чем я. Соответственно, упокоив его зону тоже. Правда, напрягся я зря. Бегущие не обратили на меня ни малейшего внимания. Возможно, потому, что я был в такой же униформе, как и они, и в руках у меня было аналогичное оружие. Походу, в данной конкретной лаборатории дефицит мишей была столь же часто встречающимся оружием, как автомат Калашникова на поверхности. Конечно, с пушками Гаусса были не все, у большинства присутствовали те АК, Но, тем не менее, обилие дефицита в руках бегущих впечатляло. Ладно... Если все бегут в одном направлении, а ты не бежишь, или бежишь не туда же, это всегда подозрительно. Могут и пристрелить на всякий случай, чтоб не отрывался от коллектива. К тому же в экстремальной ситуации вооруженные люди в униформе обычно бегут к выходу, чтоб или вступить в бой с вражей силой, или, выбравшись наружу, свалить подальше от неприятностей. Но как бы то ни было, бегут они туда, куда мне надо. Соответственно, выбор ясен. Ну, я и побежал куда все, стараясь при этом делать лицо бесстрастно отрешенным, как у большинства похожих на меня клонов и копий. Обычно для человека, в походившего по зоне, подобные мимические упражнения не составляют труда. улыбаются тут редко, плачет и того реже. Так что я бежал с каменной мордой, причем к плечу с... Блин, с таким же, как я, только чуток менее продуманными кречетовыми биологическими машинами. впрочем, думаю, морочиться по этому поводу не стоит. Человек ведь тоже не что иное, как самовоспроизводящаяся биомашина, возомневшая себя хрен знает кем и наловчившаяся убивать себе подобных. И поскольку я оно самое и есть, и ничего во мне не изменилось после перерождения, стало быть, я не ущербный слепок самого себя, а самый настоящий человек. Так что нефиг грузиться снайпер». «Давай-ка спасай свою обновленную тушку, возвращай обратно бритву, и продолжай заниматься тем же, что и всегда. Жить не пойми зачем, воюя с нечистью, которая глубоко убеждена, что ты есть самое припаскудная на свете нечисть». Пока я набегу забавлял себя такими мыслями, длинный коридор повернул раз, другой, третий, и я вместе с незначительной, но плотной толпой обитателей подземной лаборатории вывалился на относительно свежий воздух зоны, пропавшей плесенью, прелой листвой и специфической болотной вонью, в которой немедленно примешался запах крови, распыленной в воздухе. Когда несколько пуль одновременно бьют в живые тела, вышибая из них мелкодисперсную кровавую взвесь, над полем боя немедленно повисает эта удушливая вонь, от которой потом еще долго приходится отплевываться, если, конечно, после боя ты остаешься в живых. В моей голове прекрасно сохранились все воспоминания снайпера, то есть мои воспоминания. И я сразу же понял. Возле выхода из лаборатории нас ждали, и сейчас лупят по толпе из нескольких крупнокалиберных пулеметов. Мне повезло, потому как я бежал в числе последних. Остальным, тем, кто впереди, не повезло совершенно. Разбрызгивая тяжелые рубиновые капли, мимо меня, слегка черканув мне носом по уху, пролетела голова, на оторванная пулей. А тот, кто бежал впереди меня, внезапно остановился и задергался. Нет, в его тело еще не били пули калибра 12,7 мм. Просто на него упал бегущий впереди, отброшенный назад, скорее всего, не пулей, а тушкой того, чья голова сейчас чуть не впечаталась мне в лицо. Пули, прошивая за раз несколько тел, пока еще ввязли в толпе, посылая далее сквозь плотище живых колоссальную ударную волну. но поскольку работали одновременно несколько ДШК, утесов, кордов или чего там еще понаставили неизвестные враги, через несколько секунд от толпы останутся лишь клочья подрагивающего, окровавленного мяса, отдаленно похожего на человеческие тела. Поэтому геройство, как я стал, развернулся на 180, двинул своей G3 в морду менее расторопного клона, вставшего на пути и мешающего оперативному отступлению, После чего рыбкой прыгнул в открывшийся просвет между фигурами тех, кто секунду назад бежал позади меня, а сейчас стоял в нерешительности, туго соображая, что же это такое происходит впереди. Я приземлился на левую руку, кувырнулся через плечо, скачал на ноги и, пригнувшись, побежал обратно. Куда? А, хрен его знает куда. Подальше от мясорубки, которая чудом не размолотила меня в фарш. Над моей головой пару раз взвизгнули рикошеты но на этом все и кончилось. Я свернул в боковой тоннель, потом еще в один и так далее. Поворотов было много, но я не останавливался. Когда-то я пытался играть в примитивные компьютерные игры на наладоннике и четко усвоил простое правило. Если хочешь выбраться из лабиринта, держись правой стороны или левой. С большой вероятностью такой принцип куда-то тебя да выведет, если, конечно, не заблудешься. Мне, например, данный принцип не помог. Похоже, я все-таки запутался в лабиринтах хитро вывернутых коридоров. Пальба и крики умирающих давно остались позади, а я продолжал идти, тихо матерясь про себя. Когда же эта бетонная кишка должна закончиться? Порой в стенах встречались двери. Стальные, толстые, намертво закрытые. Иные с надписями, иные без. Пищеблок номер 14, автоклавная номер 3. коюльной лаборатории номер семь и так далее наверху что то затрещало я поднял голову ага понятно рядом с тускло светящими потолочными лампами я разглядел раструб древнего матюгальника наверное привинченного туда еще в советские времена тем не менее архаичная система оповещения работала умели же делать при совке матюгальник прокашлялся и выдал внимание С сегодняшнего дня данный комплекс лабораторий находится под контролем группировки «Воля». Всему персоналу в течение двух часов настоятельно рекомендуется явиться к главному входу. О как! Стало быть, это вольно и расставили пулеметы возле выхода на поверхность и с успехом их применили. И тут до меня дошло. Блин! А ведь это мы с кассей привели их сюда. Что стоило «Вольным» вмонтировать микрокамеры в бронекостюмы разведгруппы? Получается, мы все и были отмычками, которые заслал Гетман в логово врага. И нифига не предполагалось, что мы вернемся на базу воли и что-то эдакое интересное доложим. Информация поступала к Гетману сразу, немедленно. И после того, как нами был разведан безопасный путь через лес, вольные выдвинулись сюда всей группировкой. Неплохо придумано, чтоб тому Гетману ведьмин студень провалиться по самой брови. Сволочь! Ладно там я, свободный сталкер, которых все группировки зоны считают людьми второго сорта. Но своих боевых товарищей посылать на верную смерть в качестве отмычек — это что-то совсем запредельное. А динамик, между тем, продолжал вещать. Центр управления комплексом подземных лабораторий находится под нашим контролем. Не пытайтесь скрыться. Попытка покинуть комплекс будет расценена как дезертирство и караться смертной казнью. — Что они несут? — промелькнуло у меня в голове. — Какое, блин, дезертирство? местное что, Воле, на верность присягали? Или... или Гетману нужна какая-то информация, которую он пока не может получить? — И кого же трясти на инфу, когда все потенциальные информаторы полегли под пулеметами? — Правильно, тех, кто, возможно, остался в живых, которые знают то, что нужно командиру группировки Воля. — Внимание! — продолжал надрываться Матюгальник. Все двери, ворота и шлюзы разблокированы. Персонал комплекса лабораторий обязан немедленно покинуть рабочие места и продвигаться к выходу. Всем сдавшимся добровольно гарантируется жизнь и полная безопасность. Занятно. Похоже, Гетман уже успел пожалеть, что перестрелял обслугу комплекса вместе с его охраной. Если б нашел кого, мыть уже бы заткнулись. Впрочем, меня мало волновали, как проблемы Гетмана так и сложности обитателей подземной лаборатории. Мне бы выбраться отсюда, а там уже можно было подумать, как вернуть бритву. Мысли эти я гонял в голове на ходу и потом, задумавшись, лоханулся по-крупному. Коридор заворачивал вправо. Я, соответственно, повернул туда, куда вела бетонная кишка, и внезапно оказался на полностью открытом месте. Это был зал. Пожалуй, поменьше, чем зал монумента, что располагался под саркофагом. но тоже весьма внушительный. Причем, скорее всего, построенные по тем же чертежам, в Советском Союзе все было типовое, и секретные объекты не исключение. Сторки мощных ворот, перекрывавших вход в этот храм науки, действительно оказались открытыми внутрь. Потому я и зашел сюда беспрепятственно. И глазам моим открылось следующее. Весь зал был заставлен автоклавами, изрядно похожими на полупрозрачные гробы. Знакомая конструкция, видал подобные и в зале монумента, и в мире Кремля встречал не раз. по ходу тоже типовая модель, в которой удобно как консервировать живые человеческие тела, так и выращивать новые. Не всегда человеческие, но, несомненно, жизнеспособные. Например, собакоголовых в соседней вселенной именно в таких и создавали. Любопытно, кто и в какой стадии готовности плавает сейчас в этих автоклавах. Хотя, положа руку на печень, мне было не до них. Когда тебе в брюхо смотрят несколько пулеметов Гатлинга с вращающимся блоком стволов, как-то не до удовлетворения любопытства. Само собой, производство в себе подобных кречетов не мог оставить без охраны. Поэтому сейчас в меня синхронно целились два типа, запакованных в усиленные экзоскелеты высшей защиты. Думаю, такое из крупнокалиберного пулемета не разворочишь. Это даже не экзо. А максимально защищенные ходячие танки — скорее боевые тактические роботы, они индивидуальная броня для пехоты. Внутри ходячих танков, за толстенным бронестеклом, сидели типа с одинаково бесстрастными мордами, неуловимо похожие на меня, как может быть похожа на живого человека его скульптурная копия, слепленная из глины. Я к этому уже успел привыкнуть. Несовершенные биологические машины, управляющие охранными модулями, и запрограммированные только на выполнение элементарных действий. Одно из которых — идентифицировать объект на предмет угрозы, и в случае обнаружения таковой — разобрать тот объект на фрагменты при помощи миниганов встроенных в подвижные руки манипуляторы. Уйти некуда, просто не успеть, потому как блоки стволов уже вращаются. Одно неверное движение — и все. И зона его знает, какое тут движение верное. И стрелять без толку. Ну, завалю я один ходячий танк из своей G3. При этом второй гарантированно сделает из меня фарш. Победа — это когда ты жив, а враги мертвы. Все остальное — поражение. Поэтому оставалось только одно — импровизировать. То есть в наглую брать на понт клонов самого себя. Оно же всегда так. Не можешь победить — импровизируй. И чем наглее морда, тем выше шанс выкрутиться из, казалось бы, безнадежной ситуации. Но я и шагнул вперед, невозмутимо, будто так и надо. Еще не совсем представляю, что буду делать. Подсказали клоны. «Первый стоять!» — проревел один из них громовым голосом, искаженным динамиком. Я остановился, спокойно скрестив руки на груди. «Само собой, с виду спокойно. нервышки то пошаливали. А по телу разливалась легкая адреналиновая дрожь. Нужная штука, когда надо действовать». И совершенно бесполезное, когда любое действие равносильно смерти. Практически любое. А в голове билось, почему он называет меня первым. Что это значит? Назови пароль первый. Почему он называет меня первым? Почему? свою ж душу. Когда мысль зацикливается в голове, как заезженная пластинка, значит, ты не думаешь, ты боишься. И это хорошо. Если страх... Дрожь эту адреналиновую направить в верное русло, то мозг получит пинка не хуже, чем от самого мощного психостимулятора. Просто надо принять, да, я боюсь, как любое существо на планете, попавшее в фатальный переплет. Я боюсь, но мне наплевать на это. Потому что я, мать его, сталкер. но заби пароль первый. В противном случае через три секунды будет открыт огонь на поражение. И тут неожиданно для себя я сделал шаг вперед, второй, третий, пока почти не уперся грудью в бешено вращающийся пулемет, готовый выплюнуть в меня водоворот раскаленного свинца. Да, конечно. Они принимают меня за того псевдо-снайпера, который с пробитой сталкером башкой остался лежать на складе. Он же у них тут начальником охраны был. Твою же дивизию, как я сразу-то не догадался». «Разуй глаза, биомасса тупая!» — заорал я. «База захвачена врагом. Все коды и пароли сброшены. Двери и ворота автоматически открыты. А вы тут прохлаждаетесь, уроды тупорылые!» От моего напора клон нерешительно отступил на полшага, звякнув стальной лапой о бетонный пол. к «Почему что получилось?» «Назови пароль первый!» Уже с меньшим напором проговорил клон. «У меня инструкция!» «И у меня инструкция!» продолжала ратья, выплескивая скопившийся адреналин в морду клона, скрытую за бронестеклом. «Не будь стекла, наверное, всю порожу ему заплевал слюнями ярости. Инструкция от самого Кречетова. Пугать меня вздумал, недоделок гребаный. А ну бегом на ликвидацию прямой угрозы комплексу. Считаю до трех, и два уже было». Ходячий танк дернулся, словно его током ударило. Видимо, в мозгах клона происходила отчаянная борьба между инструкцией и объективной реальностью. И правда, ворота почему-то открылись сами собой, команды из центра управления не поступают. А тут еще и прямое начальство орёт как ненормальное. «Выполнять, мля, еще секунда, и в автоклав на переработку отправишься, а меба хренова, за неподчинение прямому приказу», — подлил ее масло в вялый огонек сомнения, зреющий в недоразвитых мозгах клона. Я понятия не имел, куда отправляют клонов, не оправдавших ожиданий. Просто вспомнил, что делали с провинившимися собакоголовами в параллельной вселенной. Это был блеф чистой воды. Но, похоже, я попал в точку. «Есть выполнять первый», — рявкнул клон, наконец приняв решение. «86-й, за мной». Я едва успел посторониться. чтущие инструкции живой танк, его напарник, походу лишенный привилегии не только принимать решения но и говорить, рванули с места словно застоявшиеся фенокодусы. Мик и обани они, грохоча стальными лапами обетон, скрылись за поворотом коридора. «Зашибись, получилось». Я стер рукавом со лба выступивший пот, после чего осмотрелся более основательно. Итак, зал был заставлен автоклавами. Внутри полупрозрачных гробов лениво переливалось зеленоватое свечение, в котором угадывались контуры человеческих тел. На человеческих ли? Сомневаюсь. Дабы развеять сомнения, я прицелился в один из сложных замков, запирающих у ближайший автоклав, и выстрелил пулей, предварительно поставив регулятор на минимальную мощность. Замок, словно скоростной болгарка, срезало. «Сильная все-таки штука G3». Жаль, зарядов в НИИ не столько же, сколько в калаше патронов. Подойдя к автоклаву, я закинул пушку Гаусса за спину, напрягся и сбросил на бетонный пол тяжеленную крышку, которая, упав, разлетелась на тысячи осколков. Стало быть, эти гробы выполнены из толстенного стекла, причем не бронированного. Ладно, посмотрим, что за спящие красавицы в них почевать изволят». Внутри автоклава, практически полностью заполненного зеленоватой вязкой жидкостью, лежало тело. Предположительно, все-таки человеческое, но пока что не до конца сформированное. Несколько лет взрослого человека был в наличии, и даже мышечный корсет на нем имелся, но не весь. Примерно на три четверти. То, чего недоставало, находилось в зачаточном состоянии. Недоразвитые мышечные волокна напоминали перекрученные веревки. Им еще только предстояло на лица стать крупнее и массивнее словом в полужитком киселе лежал дистрофик лишенной кожи хотя глазные яблоки у него уже имелись и сейчас эти бессмысленные гляделки лишенный век неотрывно смотрели на меня сквозь толщу биологического раствора жутковатое зрелище если честно хотя чего я ожидал увидеть сказочную красавицу спящую в хрустальном автоклаве Увы, такое бывает только в сказках. А в реальности, даже если упаковка загадочностью и формами вполне себе претендует на мечту, то внутри чаще всего оказывается уродливое и потенциально опасное существо, зачем-то тупо наблюдающее за каждым твоим движением. Я так и не понял. Мой там клон купается в биорастворе или кречетого, готовясь превратиться в суперсолдата. Впрочем, мне было на это наплевать. Гораздо больше меня заинтересовал источник питания всех этих многочисленных гробов. Вон он, в центре зала, возвышается метров на пять в высоту, и именно к нему по полу тянутся толстые кабели от всех автоклавов. Что ж, пойдем глянем, что это там за чудо научной мысли. Вблизи чудо оказалось довольно неказистым. Стальной параллелепипед, поставленный на попа со множеством гнезд, к которым кабели от автоклавов и подключались. Плюс приборная панель с несколькими скорее всего, сенсорными экранами, так как кнопок на панели не наблюдалось совершенно. Плюс между экранами вдавленная в параллели пипит бронеплита, размером примерно метр на метр. И все. «Ладно», — сказал я. «Посмотрим, что у тебя внутри». И, отойдя на три шага назад, выстрелил Митя под бронеплиту. Признаться, я ожидал, что придется курочить источник питания аккуратно и последовательно, тратя на него ценный боеприваз. Думалось, сейчас пуля-аномалия прошьет его насквозь, потом в следующую сажу рядом, надеясь выковырить то, что под плитой, не повредив его, ну и так далее. Да еще и не факт, что там находится то, о чем я подумал. Но получилось вообще замечательно. Зона его знает, из чего был построен корпус источника питания, но пуля от него отрикошетила. Правда, царапином проплавило глубокую, и рикошетя выдрало нафиг ту плиту из корпуса. Существенный кусок оскореженной броневой стали, кувыркаясь, полетел мне прямо в голову, и я едва успел уклониться. Сзади послышался звон. Видать, плита расколотила один из автоклавов. Но мне это было уже совершенно неинтересно, потому что там, в глубокой нише, между двумя желтыми, не иначе золотыми клемами причудливой формы, был зажат похожий на карандаш Продолговатый предмет, светящийся мягким голубоватым светом. Знакомый предмет, который я видел лишь однажды в экспериментальном танке Т-010, который мы угнали у Боргов с циклопом и метлой у покоих зона. Я об этом, помнится, в романе «Закон зоны» подробно написал. И вот вторая встреча. «Ну, здравствуй, фотошоп», — сказал я. Потом протянул руку, ослабил зажимы клем и извлек артефакт наружу. Да, я помнил, что он безумно радиоактивен, и что именно фотошоп убил метлу. Но в то же время я знал еще и то, что за время моих шатаний по зонам я тысячу раз мог сдохнуть от облучения, но не сдох. Стало быть, имею иммунитет к радиации. Редкий дар, порой развивающийся у опытных сталкеров. Правда, не факт, что он передался моему новому телу. Вот и будет повод это проверить». От фотошопа шло мягкое, но в то же время пронизывающее тепло. Моя ладонь моментально нагрелась до той же температуры, что и артефакт, и перестала его чувствовать. Интересное свойство. Подозреваю, что если сейчас взять фотошоп другой рукой и надавить им на нагретую, то можно будет слепить из нее, скажем, копыта, коготь какой-нибудь или тройной фак из пятнадцати пальцев. И когда рука остынет, то такое и останется. Мастерицы подобного тюнинга при помощи данного артефакта в лагере группировки «Всадники» делали из уродин писаных красавиц, которые в подавляющем большинстве довольно быстро умирали от лучевой болезни. Кречетов уже пошел дальше. Используя аномальную энергию фотошопа, принялся штамповать себе личную армию. Так или иначе, бестолковый артефакт. И опасный. Счастья никому не принес. А вот проблем моря. Впрочем, это касается практически всех подарков зоны. Для себя счастья от них не дождешься, для всех тем более. Отчего порой возникает естественный вопрос. Может, правы те, кто уничтожает артефакты, считая их абсолютным порождением зла? Отлично. А теперь медленно повернись и подними руки. Раздавшийся позади меня знакомый неприятный голос прервал мои размышления. «Надо же, как я задумался». Даже не услышал шагов за спиной. Лишнее подтверждение тому, что сталкеру много думать вредно. Пока будешь репу чесать, грохнут на хрен Мутанты, чтоб сожрать. Братья по разуму, чтобы ограбить. Не нужны в зоне задумчивые сталкеры с ценными вещами в руках. Впрочем, думаю, на большой земле такие тоже долго не живут. Общее правило — ядрить его налево. А глох, что ли, или пулю в затылок захотел? Поймать пулю за толком не входило в мои ближайшие планы. Но в то же время я прекрасно осознавал, что если бы хотели убить, убили бы 10 секунд назад. Значит, зачем-то я нужен обладателю неприятного голоса. Я даже догадываюсь, почему он до сих пор не выстрелил. Поэтому я неторопливо положил фотошоп в нагрудный карман и повернулся, скрестив руки на груди. Не лишняя предосторожность, ибо мягкий, но напористый свет, излучаемый артефактом, Вполне мог просочиться через ткань моего камуфляжа. Что ж, мне открылась предсказуемая картина. Гетман Вольных, целищийся в меня из своей береты, и его люди, рассредоточившиеся в цепь за спиной своего вожака Сейчас мне в грудь смотрела не меньшую десятка стволов, и их количество с каждой секундой возрастало. Члены группировки Воля заполняли помещение. У многих из них в руках были трофейные G3, Хотя и калашей тоже хватало. Понятно. Значит, все-таки поймали кого-то из обитателей подземелья и разговорили насчет местонахождения этого зала. Вскоре не менее тридцати бойцов держали меня на прицеле, и это было забавно. Так как я знал, ни один из них не выстрелит. Ибо не затем их вожак продумал сложную операцию по захвату базы, чтобы рисковать ценным трофеем. Ведь не база была ему нужна, вернее, не только она. И далеко не в первую очередь. — Отдай мне фотошоп, а потом вали на все четыре стороны, — сказал Гетман. — А еще чем тебе помочь, — поинтересовался я. — Нехами и снайпер, — криво усмехнулся предводитель группировки Воля. — Я аж с пятнадцати метров не промахнусь. — Понимаю, — кивнул я. — А вдруг я после твоего меткого выстрела неудачного упаду и фотошоп разобью? — Если помнишь, он довольно хрупкий. «Кстати, это поэтому до сих пор и не выстрелил?» Я заметил, как правая века Гетмана слегка дернулась. «И это я тоже понимаю. Власть она здоровья не добавляет. Нервы сжет, как нитки, молодость из тела высасывает. Исключения случаются, но редко. Примерно как иммунитет от радиации. Вон, у Гетмана того иммунитета точно нет. Вроде здоровый мужик, а уже и глаз дергается». И рожу скривила от ярости. «Ну, кривись, не кривись. А договариваться придется. Зря, что ли, столько бойцов положил, пока добрался до этого подземелья. Плюс нервный тик заработал. Неспроста это все. Значит, очень ему тот фотошоп нужен».